Глава тридцатая. Диана. Прошлое. «Вы не возражаете, если я задам вам один вопрос?» — спрашивает меня Гезела. Она кормит грудью дочку, а ее серьезный маленький сын Аараш бродит по моему дому с удивлением, разглядывая предметы, но ни к чему не прикасаясь. Теперь Гезела заглядывает ко мне время от времени, привозит свой кофе, печенье или пирожное, и я получаю огромное удовольствие от ее визитов. «Давай», — говорю я. «Почему вы помогаете беременным женщинам? Я вижу, что вам не нужно работать». Обычно, когда кто-то спрашивает меня об этом, я отвечаю, мол, делаю это, чтобы чем-то себя занять, или что мне нравится что-то отдавать обществу. Но мы с Гезелой через многое прошли, и я не могу дать ей стандартный ответ». Забавно. Иногда я ловлю себя на том, что говорю ей вещи, которые не поверяю никому, ни подругам, ни Нетте, ни даже Тому. Потому что когда-то я была молодой и беременной, без денег, и мне некуда было обратиться за помощью. Мне было двадцать лет, я была не замужем, родители меня отослали. Мне очень жаль. Подавшись вперед, Гезела накрывает красновато-коричневой ладонью мою белую. «Куда они вас послали?» Я качаю головой. Ну, не так уж далеко. Пусть даже временами казалось, что я на другой планете. Меня отправили в дом для незамужних беременных девушек, где полагалось жить, пока не родится ребенок. Гезела держит меня за руку, в ее глазах появляется понимание. А что бывало с детьми после рождения? Не знаю почему, но я решаю рассказать ей правду. 1970 год. Когда после побега из Орчард-хауса я объявилась на пороге дома Мередитт, Кузина отца была не слишком рада меня видеть. Я до сих пор помню, каким взглядом она окинула меня в дверях. Этот взгляд надолго задержался на моем животе. «И так, — сказала она, — наконец, — тебя тоже изгнали?» Я едва ее узнала. В прошлой жизни, всякий раз, когда я видела Мередит, ее волосы до плеч были завитыми и ухоженными, одежда свежевыглаженной. Теперь ее волосы были коротко подстрижены, а одежда помята, бесформена и практична. «Хорошо», — сказала она со вздохом, полным усталости, — «вообще от всего на свете. Думаю, тебе лучше войти». Как оказалось, Мередит не только выглядела по-другому, она стала другой. Глядя, как она снует по крошечному домику, готовит мне яичницу на тостах, достает полотенце и простыни, я гадала, а та ли это женщина? Ту Мередит, которую я знала, ту, которая жила в своем великолепном доме в Хоторне, даже несколько гостей доводили до смертельной усталости. И помню, как мама говорила, мол, ей частенько надо полежать, чтобы прийти в себя после визита пары подруг на послеобеденный чай. А сейчас она, напротив, казалась очень даже активной и бодрой. Она пустелила мне в сарае на заднем дворе своего арендованного дома, да и сам дом немногим отличался от сарая. Всего четыре помещения — спальня, ванная комната, кухня и гостиная. «Ты можешь остаться, пока не родишь ребенка и не встанешь на ноги», — сказала она. «Боюсь, после этого вам придется поискать себе другое место. Мне не по карману кормить еще два рта». Следующие две недели я делала все, что могла, чтобы отработать свое пропитание. Мыла у Полы, приносила продукты из магазина, стирала, Я справилась с целой кучей одежды Мередит, которой требовалась починка. Пришивала пуговицы или подол. Я прибралась в ее кладовке, подстригла газон. Если Мередит и заметила что-то, то никак это не прокомментировала. Но это, по крайней мере, занимало меня и отвлекало от того, что мне предстояло — Я все еще не знала, чего ожидать от родов, хотя стоны, которые я слышала в коридорах Орчард-хауса от девочек, рожавших на ранних сроках, не внушали уверенности. В другой жизни, в жизни, в которой я была бы замужем, и у меня были замужние подруги, я могла бы спросить об этом у них. Мои подруги, которые провели лето за границей и теперь возвращались из Европы, возможно, гадали, где я. Я воображала, как свяжусь с ними, пузатая или с новорожденным на руках, Я совсем не хотела слышать, как кто-то говорит мне, мол, это плохо кончится. При нынешних обстоятельствах даже самые близкие мои друзья, даже Синтия, не смогли бы найти для меня место в своей жизни. Мы же все из сплоченного предместья, к тому же католического. Отказаться от ребенка и вернуться к прежней жизни само по себе непросто, а вернуться к ней с младенцем на руках просто немыслимо. Приехав к Мередит, я написала матери о том, какое приняла решение и где живу. Много дней после отправки письма я была на стороже, почти ожидала, что она появится на пороге Мередит и потащит меня обратно в Уорчерт-хаус. Но она даже не написала в ответ, не говоря уже о том, чтобы приехать. Я поняла, что означает эта тишина. Я помнила, как видела письма от Мередит в мусорной корзине, не распечатанная и без ответа. «Нет смысла поддерживать переписку с кем-то, кого больше нет в нашей жизни», — резко отвечала мать, если кто-то упоминал о них. Теперь, очевидно, в ее жизни больше не было меня. Через две недели после приезда к Мередит я проснулась от ощущения, что глубоко внутри меня что-то лопается. Ночь была холодная, и сквозь щель в двери сарая струился лунный свет, освещая мою узкую койку. Между ног у меня было мокро, Я ухватилась за холодную стену, чтобы не упасть, когда я встала, отошли воды, а когда я сделала несколько шагов, хлынули снова. Я сунула ноги в тапочки, завернулась в халат и направилась в туалет, примыкавший к дому. боли пока не было, и я не видела смысла будить Мередит, если это ложная тревога. Сняв трусы, я села, там была кровь. Много крови и много чистой воды без запаха. Пока я смотрела на свой живот, он напрягся. Вот оно к Крайнему моему удивлению я не испытывала страха. Когда десять дней спустя я вернулась в дом Мередит, в сарае стояла подержанная колыбелька. Рядом на моей единственной койке лежали аккуратно сложенные пеленки, две вязаные кофточки, вязаные штаны и шерстяная шапочка. Как же этот сарай не походил на место, куда я в девичьем воображении надеялась привести своего первого ребенка. И все же При виде подарков малышу на глаза мне навернулись слезы. «Это самый минимум», — сказала Мередит, — «и тебе придется обойтись этим». В первые несколько недель Мередит почти не общалась с Олли, что меня удивило, ведь ее явно тянуло к ребенку. Я часто замечала, как она заглядывает в его колыбельку и улыбается, а Мередит улыбалась редко. «Можешь его подержать», — сказала я ей однажды. Но она тут же замотала головой, «не моя обязанность его обнимать». Мередит была очень придерчива к тому, что является моими обязанностями. Очевидно, что одной из них была забота о боли, но имелись и другие. Когда у ее машины спускало колесо, это я бралась за домкрат. Когда нужно было поменять лампочки или сбегать по делам, это делала я. Я убиралась в доме, занималась стиркой, я ходила по магазинам, соли на руках, потому что у нас не было денег на коляску. Мередит никогда не благодарила меня, но было что-то особенное в том, как она просила меня что-то сделать. Я началась с нетерпением ждать новых просьб. «Можешь починить протекающую раковину. Ты хорошо в этом разбираешься. Поднимись на крышу и посмотри, сможешь ли ты что-нибудь сделать с разбитой черепицей. Найди самое дешевое место, где можно починить эти туфли. Я знаю, ты никому не позволишь нас ограбить». Я начала понимать, что она права. Я легко соображала как что-то починить и действительно многое могла исправить. И я никому не позволяла грабить нас. Через пару месяцев жизни у Мередит я поймала себя на том, что ей почти не нужно указывать мне, что делать. Однажды утром, когда Олли было около двух месяцев, я вместо того, чтобы пойти в продуктовый магазин, заснула на стуле. По субботам магазин закрывался в полдень, а я пообещала Мередит приготовить на ужин жареного цыпленка. Но ночью Оля часами плакал, и я решила, что могу поспать несколько минут, пока он будет дремать у меня на груди. Проснулась я, вздрогнув незадолго до полудня. «Ох, нет! Который час?» «Продуктовый магазин вот-вот закроется». Вскочив со стула, я переложила Оля на другое плечо и принялась искать сумочку. Именно тогда я заметила Мередит, тихонько сидевшую за кухонным столом. Она указала на целого сырого цыпленка — «У тебя был такой вид, что тебе, похоже, не помешало поспать», — сказала она. Иногда по вечерам мы с Мередит немного болтали. Однажды я спросила ее, каково это — потерять мужа и прежнюю жизнь. «Это было худшее время в моей жизни», — ответила она задумчиво. «Мои друзья со мной не разговаривали, родители от меня отреклись. Не прошло и года, как Ричард женился на Синди и перевез ее в наш дом, а я работала на фабрике шесть дней в неделю». «Это нечестно», — откликнулась я. «За ту же самую работу мне платили только две трети жалования, какое платили бы мужчине. И знаешь почему? Потому что они предполагают, что у женщины есть дома муж, который ее содержит». Она рассмеялась. «Редкая, чудесная награда, но есть и оборотная сторона. Когда я жила с Ричардом, мне было что терять. Теперь все, что у меня есть, принадлежит только мне. Это стоит больше, чем ты думаешь». Я начала понимать, что она имела в виду когда оли было три месяца мерэдит велела мне найти работу но какую работу я могу найти с ребенком спросила я если кто и способен сообразить какую то именно ты диана может быть я смогу работать по ночам сказала я после того как три ночи проворочилась сбоку на бок пытаясь что нибудь придумать мне нравились замечания мэдит о моей изобретательности и я была полна решимости не подвести ее или по выходным «Ну, что ты будешь делать с Олли?» — спросила она озадаченно. «Ну, — начала я, чувствуя себя глупо, — я подумала, ты мне поможешь». «Дорогая», — улыбнулась она, — «помочь — это худшее, что я могу для тебя сделать». После того, как я рассказала Гезеле свою историю, умалчивать о чем-то уже глупо. Я рассказала ей, как написала матери, что у нее есть внук, но она не ответила. Я рассказываю, как каждый год посылала ей фотографии Олли как однажды села на поезд, идущий к дому моего детства, чтобы убедиться, что мои родители все еще живут там, и увидела машину отца, припаркованную на подъездной дорожке, и мать в саду, выдергивающую старники. Я рассказываю ей, как мама посмотрела прямо на меня, а потом опустила соломенную шляпку так, чтобы она закрыла лицо и вернулась к прополке. Я рассказываю ей, как в последний раз видела маму перед ее смертью четыре года спустя и что после похорон мамы я больше никогда не видела отца. «Мне так жаль», — говорит Гезела. «Жизнь есть жизнь. Я решила двигаться дальше и создала собственную семью. Теперь у меня есть дом, том и дети. Но ваши дети вами недовольны», — я вздыхаю, — «из-за денег». «Всегда дело в деньгах. Ваши дети хотят ваших денег. Хм. Естественно. А вы не хотите давать. Я улыбаюсь. Есть что-то восхитительно простое в манере Гезелы. Ни двусмысленности, ни осуждения. И эта манера дает мне свободу говорить так же просто». «Оказаться без денег и выжить без помощи родителей — вот единственное, что сделало меня той, кто я есть. Это показало мне, на что я способна, и я считаю, что это самый важный подарок, который мать может дать своим детям. В отличие от денег, такое нельзя отнять или потерять». «Как будто вы сама знаете ответ», — откликается Геззелла. «Но все гораздо сложнее. Нетти хочет ребенка, и у нее проблемы со здоровьем. Она никак не может забеременеть». «Эко стоит очень дорого, и она хочет, чтобы мы помогли ей с расходами. Часы тикают, ей уже сорок. И это еще не вся картина. У меня есть основания полагать, что муж ей изменяет». Кария, глаза Гезелла расширяются. «Она знает?» «Не уверена. Самое забавное, я сомневаюсь, что она захочет узнать. Эта история с беременностью сводит ее с ума. Она уперлась в свой великий приз». Ребенка и не способна думать о чем-либо еще. Поэтому вместо того, чтобы с ней поговорить, вы позаботились о том, что она не забеременеет, не давая ей денег? Как я уже сказала, у меня множество причин не давать ей денег, но, честно говоря, да, я бы не хотела, чтобы она приковала себя к мужчине, который, возможно, ей изменяет. Она уже борется. Я не вынесу, если она забеременеет, откажется от своей карьеры, возможности зарабатывать себе на жизнь, от своей свободы а он бросит ее ради другой женщины. Я смотрю на Гезелу, ожидая мудрости, комментариев, хотя бы вопроса. Но Гезела вообще ничего не говорит, и я понимаю, что это гораздо более весомый ответ».